Глава десятая. Сирин. Максим не понимал, как дал себя уговорить. Да, собирался подбросить парня до смородины, чтобы тот осознал, что шансов перебраться на другой берег у него никаких. Но в казарме находился Собакин, сволочной лейтенант, с которым у Максима пару раз случались конфликты. По мелочь разумеется. Но сознаваться, что притащил к реке парня, не имеющего отношения к ходакам Максим не захотел. Собакин мог подгадить и Максиму, и Федору, настучать куда не следует. Почему Собакин все еще ходит в лейтенантах, хотя его ровесники сплошь майоры, Максим не знал и знать не хотел. Видимо, разжаловали за что-то. С таким лучше не связываться, дороже выйдет. Потому... Максим счел лучшим для себя не нарываться. А то Собакин объявит Федора шпионом, а Максима сообщником, доказывай потом, что не верблюд. А бросить парня в заручье — значит расписаться в собственном сволочизме. Тот оказался настолько неподготовленным, что Максим понял — Федор без помощи не выживет. И более опытные ходоки гибли здесь, полезшие куда не следует. Это Максиму в свое время повезло, И одновременно не повезло, но он выжил. А Фёдор попрётся на свою голову. Максим был готов биться об заклад. Не парень, а тридцать три несчастья. Сюрпризом стало, что полкан надумал идти с ними. Ни разу тот не ходил в вылазки с ходоками. Но полкан напустил на себя непроницаемый вид и на все расспросы отмалчивался. Что ж, Максим от него отстал, захочет, скажет. после переправы отошли подальше от смородины. Близость реки смущала Максима. Все же есть в ней что-то запредельное, когда начинаешь верить, что эта река отделяет мир живых от мира... не мертвых, конечно. Тот же полкан вполне себе живой и пользуется успехом у девушек. Хотя мавки и русалки, обитающие в заручье, к миру живых явно не относятся. Они словно застряли на границе, не желая уходить дальше. Спальник летом Максим с собой не брал, слишком много места занимает, а ночи еще теплые. Начало июня и конец августа на лето не похожи, но лучше костер разжечь, а на землю кинуть тот же папоротник, которого почему-то в заручье тьма тьмущая. Хотя цветущего Максим ни разу не видел, сказки все это. Вот и сейчас он велел Федору не стоять столбом, а готовить подстилку на ночь. Затем разожгли костер, и Максим принялся готовить ужин, отварил макароны и смешал с тушенкой. Порции маловаты, но придется экономить. Максим внутренне усмехнулся. «Пирожки Федор взял. Надо же до такого додуматься!» Впрочем, Маринины пирожки вкусные, так что лишними не будут. Он откусил от пирожка с картошкой, которым поделился Федор, и запил чаем из термоса. «Вкусно-то как!» Это не гадость из столовой, от которой изжога да неприятный привкус во рту, а домашняя еда. После ужина Максим разлегся на подстилке и уставился вверх. Небо тут низкое, и кажется, что до звезд рукой подать, яркие и крупные. Но созвездия сплошь незнакомые, ни ковша большой медведицы, ни малой не видно. И Максим, и другие фотографировали здешние звезды и сдавали пленку на изучение, Но ученые так ничего и не выяснили, списав все на странность заручье Да, аномальное место. И мост этот — Калинов. Когда идешь в заручье, не успеваешь ничего, ни разглядеть реку, не сам мост. Бежишь только изо всех сил, чтобы успеть на другой берег, пока солдатики все пеной поливают. А вот обратно... Обратно совсем другое. И ходят слухи о ходоках, которые шли, да так и не вышли с моста, навсегда оставшись на рубеже между нашим миром и этим. Знать о такой возможности и все равно идти в заручье, будто ходакам тут медом намазано. Максим после первой вылазки проклял все на свете и не собирался возвращаться. А потом оказалось, что другого смысла нет в жизни, и он снова отправился сюда, Так и ходит уже 20 лет, пока его ровесники закончили кто техникум, кто ПТУ, кто институт. Женились, нарожали детей, развелись и все по-новой. А у Максима, кроме заручия, нет ничего. Только комната в коммуналке и старый пикап. А больше Максиму и не надо. Спроси кто, не жалеет ли он, что так судьба повернула. Не ответит. Много раз собирался завязать и зажить нормальной жизнью, но словно перегорело что-то. и радоваться полной грудью не получается и заплакать ни разу с той поры и лишь об одном максим сожалеет что не вышло тогда с водой чудо не произошло и вина на нем лежит тяжким бременем никак не свалится над духом нудно пищал комар максим слепой отмахнулся иной мир а комары даже здесь есть загадка природы через мгновение он прислушался Тихо. Комар, видимо, куда-то исчез, но и других звуков не доносилось, лишь тихое сопение попутчиков. Максим лег на бок и закрыл глаза. Через мгновение он уже спал. Над духом противно пищал комар. Федор тряхнул головой, прогоняя его, но комар не унимался. Федор Больно шлепнул себя по щеке, куда секундой назад опустился комар, но не преуспел. Противная тварь улетела. При свете полной луны угадывались очертания Максимуса и полкана Последний спал, склонив голову на грудь. Федор посмотрел на небо. Звезды висели так низко, что казалось, их можно потрогать. Да и вообще небо здесь другое, черное, бархатистое, как на юге. Фёдор глубоко вздохнул. «Надо же, он в заручье не верится». Всё было против, и родители, и обстоятельства. До последнего Фёдор сомневался, но не отступил. Он должен сделать всё для Алёны. А ведь если бы не Максимус, план Фёдора провалился бы, сам он через самородину не перебрался бы, а помогать ему бы никто не стал. Завернули бы в два счёта, а то бы ещё и шпионом посчитали. Повезло, и в остальном должно повести Тем более полкан с ними идет, а тот обязан знать про живую воду. Федор поворочился немного и решил сходить до кустов. Не то чтобы сей хотелось но лишним не будет. А потом нужно постараться уснуть, хотя сна не в глазу, перебил. Федор поднялся, поморгал, привыкая к темноте, и отошел недалеко от лагеря. Но когда вернулся... Никого на месте не оказалось. Максимус и полкан бесследно исчезли. Мало того, пропало даже кострище. Фёдор растерялся. Куда все подевались? Только что здесь были. Он решил по кустам не шарахаться, а позвать спутников, но никто не откликнулся. Фёдор заорал во всё горло, безрезультатно. Ушли? Дождались, когда он отлучится и сбежали? — Быть такого не может. Фёдор в попутчике не напрашивался. Максиму сам предложил, да и полкан не был против. Что за чертовщина? Фёдора обожгла догадка. Кто-то наводит морок, как в поле и на озере. Он резко обернулся — никого. Зашарил руками по шее и спине. Может, повисло нечто невидимое и невесомое, но снова никого не обнаружил. Вдруг до Федора донесся звук. Кто-то ворочался и пыхтел неподалеку. При слабом свете звезд и луны Федор различил неясный силуэт. «Кто тут?» — позвал он. В голове мелькали мысли. «Зверь? Почему не нападает? Или, наоборот, не убегает? Человек? Почему отмалчивается?» Звук усилился, и Федор направился к его источнику. Вблизи стало понятно, кто-то привязан к дереву. Фёдор остановился. Похоже, человек, укутанный в накидку или плащ, ростом пониже Фёдора. «Я не причиню вред!» — на всякий случай предостерёг Фёдор. Он попытался разглядеть, что за человек возле дерева, но в темноте выходило плохо. Лишь приблизившись, Фёдор понял, что это женщина, да и то частично. то, что он принял за плащ, оказалось телом большой птицы. Птица-женщина была примотана к дереву скотчем, во рту торчал кляп. «Господи!» — ахнул фёдор Он инстинктивно рванул к ней и с трудом отыскал конец ленты. Федор бормотал, срывая вместе со скотчем перья. «Потерпите, пожалуйста! Я сейчас! Я быстро!» Он старался как можно бережнее отцепить клейкую ленту, но на теле птицы-женщины оставались проплешины. Она что-то пыталась сказать. «Извините!» До Фёдора дошло, что он так и не вытащил кляп. Затем птица-женщина долго старалась отдышаться, её грудь поднималась и опускалась со свистом, а Фёдор в это время срывал остатки скотча. «Сволочь!» Захлебываясь кашлем, произнесла птица-женщина. «Урод! Ненавижу!» Федор оторопел. «Он-то при чем?» Ее глаза стали похожи на два белых туннеля, точно свет дальних фар, и Федор невольно попятился от страха. «Твою-то мать!» — ахнул кто-то. Федор обернулся, за спиной маячили полкан и максимус. Максимус энергично замахал руками. «Сваливай!» Федор решил последовать совету, но на него напал столбняк. «Ты дурень!» — крикнул полкан. «Во что вляпался?» Максимус схватился за голову. «Стой!» — велела птица-женщина, и Федор повиновался. Она смотрела прямо на него, и Федор ощутил, как проваливается в бездонный колодец. «Все вокруг!» охватило серебристое сияние, и в этом свете фёдор отчетливо разглядел лицо птицы женщины ее длинные темные волосы, скрывающие некрасивое птичье тело, крючковатый нос, узкие плотно сжатые губы. Фёдору казалось, она обрела над ним странную власть, и теперь все случится так, как птица женщина пожелает. Откуда-то издалека донёсся знакомый голос серин не надо!», но Фёдор понимал, никто не в силах отменить того, чему суждено произойти. В ушах раздался звон, и Фёдор начал падать. Мимо на сверхсветовых скоростях проносились звёзды, забывал ветер, и сердце Фёдора то сжималось, то разжималось от страшного и одновременно сладостного предчувствия. сейчас Все случится. Послышалась мелодия. Она не была ни нежной, ни грубой, ни громкой, ни тихой. Откуда-то Федор знал ее, будто код этой песни был вписан в геном Федора, разлился по крови, наполнил легкие. И Федор не мог противиться неизбежному, его время кончилось. А затем неожиданно все стихло, и Федор очнулся. Он по-прежнему стоял перед птицей-женщиной, но глаза ее утратили сверхъестественность. «Уроды!» — пробормотала птица-женщина. «Все вы уроды!» Она с ненавистью посмотрела на Федора. «И ты, урод!» — набросилась она на полкана. «Раз с этими связался!» Полкан молчал, как и Максимус. Стояла такая тишина, что Федору сделалось не по себе. Еще немного, и произойдет взрыв. а затем птица-женщина обошла Фёдора точно препятствие, взмахнула крыльями и тяжело полетела между светлеющими деревьями. «Повезло тебе, парень!» — полкан хлопнул по спине так, что Фёдор едва устоял на ногах. Сирин собиралась песню спеть. Максимус по-прежнему молчал, а потом произнёс одну фразу. «Пошли в лагерь».